Глава 27. Будьте там, где вы есть. Мантра, которая напомнит, что всё происходит прямо сейчас. Присутствие в настоящем всё, что у нас есть. Однако нередко мы теряем это ощущение. Мы знаем, что важно полностью присутствовать в текущем моменте, но добиться этого совсем не так легко. В мире, который ежеминутно требует всё больше и больше нашего внимания, Мы не должны лишать себя самого важного возможности быстро окинуть взглядом то, что происходит прямо сейчас. Всё, о чём вы мечтали, чего хотели, ради чего работали, что загадывали и чего ждёте, всё это рождается буквально на глазах. Ваши действия в этот момент это и есть самое главное. Предлагаю вам 15 фраз, их можно повторять как мантры, когда нужно вернуться в реальность. И не забывайте, что жизнь Это серия эпизодов. Все остальные интерпретации только отвлекающие вас иллюзии. Первая. Реально ли то, что сейчас передо мной? Вторая. Нереализованный потенциал оборачивается болью. Третья. Путь к неординарности прокладывают исключительно обыденные действия. Четвёртая. Я продвигаюсь понемногу. Пятая. Всё, что у меня есть это нынешний момент. 6. Будь у меня возможность жить, как хочется, каким бы был бы текущий день. 7. Будь у меня любовь моей мечты, каким бы был бы текущий день. 8. Начинайте там, где вы оказались. Используйте то, что под рукой. Делайте то, что можете. 9. Какие самые важные события должны произойти сегодня? 10. Моя жизнь складывается из прожитых дней. Как я распоряжусь сегодняшним? 11. Что бы делала сегодня моя самая удачная и реализовавшаяся версия? 12. Точно ли я делаю сейчас всё, что в моих силах? 13. Если бы не усталость, Чем бы я сегодня занимался? 14. -е. Будьте там, где вы есть. 15. -е. Я здесь.